Глава пятая. Той же ночью в своем шато маркиз в одном халате встретил их в компании двух слуг. Месье Липвик, Монами, какой приятный сюрприз! Не ожидал так скоро встретить тебя вновь из компании. Гарри выступил вперед, прежде чем м о к р е ц успел вставить слово. Милорд. Мы доставили к тебе злоумышленников, потому что ты единственная мало-мальски авторитетная фигура поблизости. Маркиз жадным интересом посмотрел на заключенных. О, я вижу у двоих на висках выбито Гарри к р л ь Неужели я имею честь вести беседу с самим Гарри Королем собственной персоной? О, не удивляйся.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 Дорогая, удивилась. Я думала, ты его н е д о л ю б л и в а е ш ь Ну, к нему как-то прикипаешь. Да, вроде на кипе на чайнике. Там столько гоблинов, и они должно быть так р а с т е р я н ы что им будет приятно увидеть родное лицо. м у к р и ц задумался. Если это можно так назвать. А вдали от Мукрица... В темноте во всех ее мыслимых проявлениях, включая метафизические, в пещере, которая парадоксальным образом то искрилась, то была погружена во мрак, в зависимости от того, под каким углом смотреть, п р и н и м а л и с ь р е ш е н и я Пещера освещалась одинокой свечой, огонек которой, как говорится, лишь подчеркивал темноту. И все же ее крошечное дрожащее пламя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 А он только брал. Нет, чушь собачья. Одернул он себя. Ложка ведь не ждет, пока ты скажешь ей спасибо, верно? Да, возразил м о к р е ц сам себе. Но ложка все же кусок железа, а глиняная л о ш а д ь л о ш а д ь м о к р е ц погрузился в размышления и подумал: интересно. Вскоре после пересечения границы. Они добрались до того места, где заканчивался ж е л е з н о д о р о ж н ы й путь. Облегченно выдохнув, м о к р и ц с гоблин слезли с лошади и внезапный порыв подтолкнул м о к р и ц а задать существу вопрос: "Ты разговариваешь?" Спросил он, чувствуя себя как-то глупо. И услышал ответ, п р о з в у ч а в ш и й не из лошадиного рта, а прямо из воздуха: "Да."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 Да ради всего святого, мы же здесь о воле твоей говорим. у л ы ш и д и й нет ничего святого, господин. и Я хочу напомнить, что мне не требуется получать удовольствия. Ну, так сделай это ради меня, пожалуйста. Хорошо? у к у в ы р к а й с я по цветочкам, поржи, поскачи, еще как-нибудь развлекись. Не для твоего удовольствия, а для моего спокойствия. Сделай должение, ладно? Он проводил взглядом лошадь, скрывшуюся в полях. За его спиной загоготал из сумерек темноты. н о т ы и фрукт, господин м о к р и ц а освободитель рабов. Интересно, что его светлость обо всем этом скажет. м о к р и ц пожал плечами. с ъ з в и т пожалуй. Но от пары капель желчи еще никто не умирал. Ветераны и сам вполне себе борет за свободу, разве что не за мою. Поглядев на железную дорогу, м о к р е ц удовлетворенно отметил, что рабочие бригады под чутким руководством в о с п и т а н н и к о Вдика Кекса неуклонно продвигались вперед, укладывая очередной участок дороги в направлении Щебатана, чтобы отправиться дальше.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 которая обнаружила в своей тарелке часть чего-то щ е т и н и с т о г о тельца. Это из сумерек темноты. Из сумерек темноты нахально салютовал маркизу. Из сумерек темноты, господин м у р к и с нехилое местечко т ы с е б е отгрохал. О, ч е н ь даже нехилая. А за запах не переживай, я привыкну. После неловкой паузы маркиз промолвил. Мундю? Не, господин Муркиз, какой же я бог? возразил из сумерек темноты. Я просто гоблин, лучший из тех, что тут есть. Так-то. Я и в хозяйстве п р и г о ж у с ь Звонко и саркастически продолжал гоблин. А еще, господин Муркиз, я живой. Если меня уколоть, разве из меня не пойдет кровь? Впрочем, если меня уколоть...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 Уже поднимаясь по ступенькам каменного крыльца, маркиз отвечал: "Увы, этого у нас в ассортимент нет. Насколько я понимаю, твой народ любит, чтобы в вине плавала улейочка, но, к сожалению, не могу предложить ничего подобного. Небеда, выпью, что нальют, при много благодарен. И чтоб ты знал, господин м у р к и з они не мой народ, они твой народ." Я а н г м а р п о р г с к и й паренек видел коня с яком все как положено. Примечание. Анкмарпоргский гражданин не допускает мысли, что в мире есть места, которые хоть в чем-то могут сравниться с их родным городом, и относится к подобным идеям с веселым презрением. Сама поговорка восходит к анекдоту о некоем а н г м а р п о р г ц е который увидел в псевдо Полисе гигантскую статую всадника и выразился так: что это? Конь? я к Мне бы пивка. Я Санкмарпорка, приветшему к возникновению популярнейшей трактирной песни. Конец примечания. В предвечернем солнечном свете вид на сланик с л а н и к с т р р а с ы открывался изумительный. У вас много гоблинов в Анкмарпорке, господин фон л и п в и к у л ю б о п ы т с т в в о а л маркиз н а л и в а е м о к р и ц у бокал прохладного вина. Мы, конечно, слышали про милорда Витинари и его знаменитый п л а в и л ь н ы й котел. Говорят, однако, что многие горожане все еще относятся к ним с подозрением и считают, что связаться с гоблинами значит запачкать руки. Какие вот предрассудки у твоих земляков, хотя их самих нельзя назвать особенно чистой. А нам в щ е б о т а н сами боги велели быть чистоплотнее, ведь щ е б о т а н родина м с ь е б и д е человека и инструмента для поддержания чистоты. И при этом вы в свой анкмарпорк в о р о т и т е нос от нас и называете г р я з н у л я м и Позмутительно, согласился м о к р е ц Я как-то встречался с месье б е де, правда, так и не пришлось пожать ему руку. Прошу прощения, что-то не так? Маркиз вдруг принял обеспокоенный вид. Кто-то наблюдал за нами вон стот дерево. Наверное, я слишком громко говорил, потому что он...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 Маркиз подлил мокрицу вина и переспросил: "Гном? Это как-то связано с твоим делом, господин фон л и п в и к Промышленный шпионаж? Казалось бы, гномам должна понравиться железная дорога. Они ведь и работники по металлу, и торговцы рудой?" е д в а л и ответил мокриц. Несколько месяцев назад экстремистские группировки гномов Доставили нам много неприятностей нападения именно на семафорные башни, но эта проблема как будто исчерпала себя. Вообще гномы почти не интересуются работой на железной дороге. Это наверняка как-то связано с грагами. Они не любят тех, кто имеет вес в а н к м а р п о р к е Ах да, отхватил маркиз з н а м е н и т ы е Кумские соглашения. Вот оно что. Я полагал к о н ф л и к т и с ч е р п а н Все так полагали. Но так уж бывает. Всем не угодишь. И уж точно ты не угодишь Грагом, как не с т а р а й с я п о д к р е п и в ш и с ь Мукриц и из сумерек темноты отправились в Стланник искать местных гоблинов, которых пора было ввести в курс дела. Может, с точки зрения закона они и не владели землями. Через которые должна была пройти железная дорога, но м о к р е ц считал, что поселенцы на н и ч е й н ы х территориях уж, наверное, имеют на них какое-то право. Продираясь сквозь колючие невысокие заросли, Мокриц все соображал, откуда взялся этот гном, шпионивший за ним тут в щ и б о т а н е где гномов обычно не увидишь. Это несомненно значило, что за ним следили.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 Открыли для себя т о к с и д е р м и ю упустив из виду ту довольно важную, да нет, ключевую деталь, что кишки надо предварительно выскребать. Но приходилось ли удивляться, что щебатанские гоблины придумали свой собственный откутер? Мокриц усмехнулся. Может, дело было в их дерганой развязной поступи, или в бодром накось выкусе, которое читалось в их взглядах? Но ему стало понятно, что з д е ш н и е гоблины по неведомой причине стремились к лучшему. В то же время было очевидно, что жизнь изрядно покидала их из огня до в полымя, и никакая врожденная бравада не могла скрыть этих ран. Мокрицу повезло, что на его стороне был из сумерек темноты, потому как эти обитатели сланника явно не питали теплых чувств к человечеству.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 Новая жизнь в Анкмарпорке, где сколько хочешь крыс, а еще тебе платят. Надежды и обещания, все было здесь, с т р у и л о с ь по воздуху. И Мокриц был настолько уверен в том, что правильно понял смысл, что нагнулся к гоблину и подсказал. Не забудь добавить, что в Анкмарпорке гоблины стали полноправными гражданами. Мокриц был ужасно доволен, когда тот запнулся и уставился на него. Как ты узнал, что я говорил об Анкмарпорке, господин фон л и п в и к Рыбак рыбака. Из сумерек темноты продолжал свою речь, а гублины во всю т а р а щ и л и с ь на Мокрица. Но в их глазах читались не угрозы, не злоба, а просто надежда.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 И каменистых нагромождений от давних обвалов. Под ногами что-то похрустывало. Кости, судя по звуку, мелкие косточки. В ушах м о к р и ц а Звучали слова из сумерек темноты. Молодые гоблины. Очень вкусно. Сытный ужин. Так думали разбойники. Но мы и держимся, господин фон л и п в и к Держимся. Ледяная волна ужаса прокатилась по позвоночнику Мокрица, и з с у м е р е к темноты продолжал. Разбойники хотели есть маленькие гоблины, легко ловить. Хочешь сказать, они ели гоблинов? – воскликнул Мокриц, и его гнев не укрылся от и з сумерек темноты. Ну да, легкая добыча. Разбойники все съедят, что поймают. крыс, кротов, з е м л е р о е к птиц, даже самую мерзость, как вороны. Все проглотит и не подавится, не поймет потом, а отрава, а гоблины на вкус как курица. Может и не чудо природы, но когда разбойники рядом, гоблинам плохо. Гоблинам много не надо.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 Гоблин наградил Мокрица циничным взглядом. Такой взгляд дается очень легко, если ты гоблин, потому что ты учишься цинизму с молодых когтей и крепко его усваиваешь. И меня Пол именем назвал, господин всех Мокриц. Прощаю, я добрый на этот раз и прошу, больше так не делай. Это очень важно. Пол имя оскорбление. За такое на дуэль вызывает. И спешишь, знаю. Но не оправдание. Прощаю. Один раз, господин фон л и п в и к Это дружеское предупреждение. Бесплатно. Уж кто кто, а мокрец фон л и п в и к знал цену правильному слову в правильный момент. Господин из сумерек темноты, я исключительно п р и з н а т е л е н тебе за твою снисходительность. Начинался дождь.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 Эй, ты, господин герой и великий воин, ха-ха. Между прочим, этот дурачок за правду верит, что ты у нас круче, чем вареные яйца, и солнце светит из твоей задницы. м о к р и ц догадался, что из сумерек темноты, рекламируя гоблинам прелести Анкмарпоркской жизни, несколько преувеличил его собственный статус. Что ж ты им наплел? Им нужно на что-то надеяться, господин фон л и п в и к Может, ты не золотой мальчик, но вид делаешь как надо. Я ему уже объяснил, что ты великий гражданин а н г м а р п о р к а и дерешься как черт. Что ж, сказал Мокриц, хоть в чем-то угадал. Но разбойников-то мы уж точно всех распугали. Разве гоблины не могут остаться здесь? Когда тут проложат рельсы, на железной дороге откроются вакансии. Им же понравится такая работа. Разбойники рано или поздно вернутся, им конца краю не бывает. А гоблины не летают, господин м а к р и ц а Да а н г м а р п о р г с к о й линии отсюда далеко. Они ждут, что ты их заберешь. А я? Я не со с т р т ж д в с т е н с к о й елки свалился. Смеркается. У тебя даже ножа нет. А мы все еще в Сланнике. Тут не только разбойники, тут хуже, сильно хуже.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 Будет замыкать стылу. Правда? Тогда ладно. Главное, укажи верное направление. Там было нечто вроде дороги из с о т н и крошечных тропок, расходившихся во все стороны. Из-за спины мокрица, из сумерек темноты, из п о д т и ш к а направлял его самого и невеселую, но обнадеженную компанию гоблинов. Из него вышел отличный второй пилот.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 А тебе гномы справлялись? Корешат о г о гада, которого я с дерева сгнал. о Да чего же шустрые, когда припечет, твари неуемные. Не любят они кремневых топоров. Но некоторые еще поблизости ждут видать, когда мы в ы й д е м на дорогу, место, что надо для засады. м о к р и ц до тех пор приложил немало усилий, чтобы всегда оставаться в стороне от боевых действий.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 Стараясь передвигаться бесшумно, даже м а л ы ш и гоблинов притихли на подступах к земле о б е т о в а н н о й Они обогнули шато и зашагали через лесок в направлении станции. Некоторое время спустя м о к р и ц услышал на уровне своего локтя шепот из сумерек темноты, напоминавший хруст щебенки. Я отправил пару ребят пошустее р вперед разведать обстановку.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 Я так думаю, лучше всего разобраться с ними прямо сейчас. Ты со мной согласен? Не б о и с ь Эти лобстеры драться умеют и гордятся тем, что ты ими командуешь. Правда же? Это не был вопрос, а настоятельное требование. м о к р и ц с ужасом заметил, что все беженцы столпились вокруг него. На их не привлекательных лицах виднелась надежда и остатки пищи.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 приятным на вкус и даже весьма питательным, И если в нем, как и в вине, были улитки. Что ж, в и в э с к а р г о Хотя м о к р е ц поставил бы на то, что с е к р е т н ы м ингредиентом окажется какой-нибудь аля. Напиток как будто помог, и пару секунд спустя м о к р е ц почувствовал себя готовым к любым испытаниям и полным сил.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 Недолго думая, взялся за дело и стал обнюхивать трупы и землю. ч ё р т о в ы гномы здесь побывали. Да чую мелких ублюдков. Кто-то ещё здесь. Быстро добавил он, указал на небольшой лесок в отдалении и перешёл на шепот. В лесу прячутся. Гоблин п р и н ю х а л с я Вон там. Снова п р и н ю х а л с я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 Отзывалось в нем одними неясными ощущениями, как и чьи-то вопли. Мелкие крупицы воспоминаний выплывали из глубин подсознания, как пузырьки в домашнем лимонаде, и, в ы р в а в ш и с ь на поверхность, улетучивались так быстро, что он не успевал их осмыслить. Но постепенно пузырьки выветрились, и м о к р и ц до некоторой степени пришел в себя и обнаружил, что лежит, п р и с л о н и в ш и с ь спиной к дереву.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 Это было зрелище, о котором мог бы мечтать любой художник, если бы только для этой картины не требовались разнообразные оттенки крови и пара м а з к о в того невообразимого цвета, который имеют кишки. Воспоминания м о к р и ц а о минувшей ночи теперь украсились грудой трупов. Однако ты темная лошадка, господин всех м о к р и ц Гоблин оскалил зубы в ухмылке.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 Очувствуешь себя намного лучше. Пусть все остается снаружи, а не внутри. м у к р и ц поднялся на подкашивающихся ногах и проговорил, не взирая на туман в глазах: Не может быть, чтобы я убил троих гномов. Я не боец. От слова совсем. От этого обувь портится. п р я т ли гномы с тобой согласятся?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 Я только что убил троих гномов. Это как по твоему не считается? Да кто в честной драке, господин м а к р и ц а один против всех, как в лучших байках. Я так скажу. Даже наши повлезали на деревья, чтобы тебе под руку не п о п а ь с я Ну т ы не боец, конечно. И сказал, и мы все слышали. Это чай во всем виноват.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 Чего только не бывает! Оказывается, гоблины могут вести себя по-человечески, а у тебя, господин Макриц, а есть сердце и ты умеешь плакать из-за смерти людей, которых даже не знал. Удивительный рядом! Может, однажды я увижу, как ты поешь в церковном хоре. В бледном утреннем свете м к р и ц посмотрел на скалившегося гоблина и его зловещую физиономию.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 Все в твоем распоряжении, господин фон л и п в и к Трофей победителю? Бойко откликнулся из сумерек темноты. Нет, пусть они оставят себе. м о к р е ц к и в н у л на щебатанских гоблинов. Им ни к чему, ответил гоблин. Забирай трофей, господин фон л и п в и к а вось пригодится.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 Были бережно, с особым почтением, сложены на дрезину. Несколько гоблинов вскрылись из виду и вернулись с дикими цветами, которые возложили на тела. Такие незначительные детали переворачивали мир м о к р и ц а с с ног на голову. Гоблины считали, что те, кто пал в бою, исполнили свой долг.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 Когда все наелись до сыта, Мокриц устроил г о б л и н о в в вагоне грузового состава, обслуживавшего стройку, который должен был доставить их прямиком к г а р и н а участок, а сам отправился на поиски глиняной лошади, до сих пор послушно резвившейся на лугу, и поехал обратно в город. Гарик о р о л ь и в лучшие времена не редко доходил до белого колени.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 Невозможно в принципе, особенно с таким гейзером, как Гарри Король. Потом из в е р ж е н и е перешло в слезы, у з ы р и с т ы м и липкими рыданиями непробиваемого человека, который никогда бы не захотел, чтобы его видели в слезах. Узнав, что м о к р е ц собственноручно избавился от части ответственных за кровопролитие гномов, он поуспокоился.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 в форме выглядела сногсшибательно, особенно когда злилась. У Патриция! прорычала она. Нападение на железную дорогу эквивалентно нападению на Анкмарпорт. Если в деле замешаны глубинники, это может быть связано и с разрушением к л и к б а ш е н Все это требует тщательного расследования.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 Всегда чую, когда ты здесь. Он кивнул сердитой Ангве. Капитан, с господином фон Липвигом я сам разберусь. м о к р и ц не имел четкого представления о том, насколько сильно недолюбливает его к о м а н д у р Ваймс. Это был настолько прямолинейный человек, что им можно было пользоваться вместо ватерпаса. В то же время в глазах Ваймса и многих других м о к р и ц несмотря на все успехи почтамта,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 Теоретически мне положено дать тебе нагоняй за убийство гномов, уличенных в давишнем беспределе, и напомнить, что такие вещи положено оставлять черт побери страже. Но я не дурак и готов отдать тебе должные. Глубинники – это с в о р а дикорей, хищники. Я лично каждого с превеликим удовольствием отправил бы плясать под дудку господина Трупера.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 С чего ты взял, что мне нужно к Витинери? А с того, что я только что оттуда. Он посылал за тобой, а я попросил его, светлость, уступить мне право прописочить тебя первым. В дверях Мокриц обернулся и сказал на прощание: "Спасибо, командор". На брод Авеню Мокриц свистнул однотрольный троллейбус. Примечание. Общественный транспорт, состоящий из тролля и двух комфортабельных корзин, пристёгнутых по бокам, вместительностью до ч е т ы р е х человек. Конец примечания. И не обрадовался, когда на соседнее сиденье в корзине вскочил гном. м о к р е ц подобрался в ожидании атаки, но гном только улыбнулся ему. Господин фон л и п в и к Ужасно рад встрече. Я буду крайне п р и з н а т е л е н если ты уделишь мне буквально одну минутку. Вот что, отрезал Мокриц. Я за н я т о й человек. У меня дел не в проворот, и прямо сейчас я еду во дворец. Тогда во дворец за мой счет. Гном передал троллю положенную сумму и назвал адрес на т р о л л ь е м языке, чем немало удивил водителя.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 Твое имя значится в списке людей, подлежащих уничтожению. Но не страшись преждевременно, поскольку, хм. то есть надо начинать страшиться своевременно? Какого чёрта это вообще значит? Раздражающее серьезное лицо гнома и сомнительное содержание улыбки действовали м о к р и ц у на нервы. Гном сказал: "Твое имя".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 Переносчиком заразы, если угодно, и к тому же ключевой фигурой в городе, который некоторые гномы хотели бы спалить дотла. Симафоры – это только начало. С железной дороги не с о в р а т и т ь гномов с истинного пути така. Командоры Патриция окружены людьми, которые владеют различным полезным оружием. Чего не скажешь о тебе, не правда ли, господин фон л и п в и т И не воин.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 Он и вовсе казался в ы т е с а н н о й из камня статуей. Господин фон л и п в и к знаешь, что говорят о гномах? м у к р и ц посмотрел на него с непониманием. Что они маленького роста? Двое гномов – это ссора, т р о е война, господин фон л и п в и к вечная грязня, грязня, грязня.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 А Сидни, наш старший конюх, сообщил мне, что одна лошадь вернулась на конюшню и заявила: свобода равенства скачки. Мы-то полагали, что лошади Големы не умеют разговаривать, но оказывается, господин фон л и п в и к эту кобылу ты приобщил к прелестям речи. Впечатляет. Лорд Витинари широко улыбнулся. И неиссякаемый источник сюрпризов, господин фон л и п в и к Он вздохнул. Подумать только! Однажды я чуть не верил тебя умелым рукам господина Трупера. Он часто справляется от в о е м здоровье. Знаешь, он ведь никогда не забывает шеи. Но ступай, господин фон л и п в и к Твоя публика ждет тебя.